Глава 11 «Спать, как неубитый». Грейс. Хатсон Вега носит боксеры. И не какие, а Версача. Разноцветная, пёстрая. В них есть красный, зелёный, синий, персиковый и золотой. И закрывают они совсем немного. Эти трусы не похожи ни на какие другие из тех, что мне доводилось видеть. Они олеповаты. И не только ничуть этого не стесняются, а напротив выставляют это напоказ На одной их стороне красуется герб, на другой — изображение затейливой короны, а в середине, в районе паха, изображён меч. Да, чёрно-синий, золотой Меч. Не знаю, что это такое. Реклама или мания величия? И не имею намерения это выяснять. Но даже я не могу не признать, что Хадсон, возможно, единственный человек на планете, кто действительно хорошо выглядит в этих трусах. Хотя я никогда не дам ему этого узнать, особенно потому, что мне нет никакого дела до того, хорошо он выглядит в этих трусах Или нет? Поэтому вместо того, чтобы пялиться на самый кричащий предмет нижнего белья, который я когда-либо видела, и на вампира, на которого они надеты, я спрашиваю. «Ну и что? Ты думаешь, что можешь без предупреждения лечь спать, поскольку ты вампир, а я всего лишь жалкий маленький человек? Хочу заметить, что это твои слова, а не мои». Он смотрит на меня с улыбкой, будто созданный для того, чтобы вывести меня из себя, высокомерной, безразличной, беззаботной и такой грозной, что у меня по спине начинают бегать мурашки. Всё это должно было бы послужить мне предупреждением, но почему-то я всё равно удивляюсь, когда он поворачивается, чтобы взбить подушку. Я вижу на его заднице «чёртов замок» или это греческий храм на горе Олимп, сложно сказать. Он небрежно бросает через плечо. «К тому же я полагал, что ты присоединишься ко мне». «Ну ладно, может, я и в самом деле наивна, потому что я никак не ожидала такого». «Я же пара твоего брата!» — рявкаю я, когда мое потрясение наконец проходит. «Я никогда не соглашусь спать с тобой. Никогда!» «О, нет, только не это», — отвечает он с совершенно непроницаемым лицом. «Как же я это переживу?» «Ты настоящий говнюк. Ты это знаешь?» — рычу я. «Да, полагаю, прежде этот вопрос уже поднимался». Он поворачивается, чтобы взбить подушку и на другой стороне кровати, совершенно безразличной ко всему, что я говорю. Но я всё равно продолжаю. Неизвестно, сколько нам предстоит проторчать здесь вместе, а значит, надо прояснить кое-что. Не знаю, что ты думаешь по поводу того, что здесь должно произойти, но я могу заверить тебя, что этого не будет. Он поворачивается ко мне снова. И я больше не вижу перед собой того язвительного придурка, с которым я имела дело весь вечер. Вместо этого передо мной стоит очень усталый парень. «Спи, Грейс. Я хочу одного. Поспать». С этими словами он ложится в постель, укрывается одеялом и поворачивается спиной к середине кровати. «Для него это просто ещё один способ показать, что он совсем не опасается меня. Меня охватывает смущение ещё до того, как он говорит. Ты можешь спокойно лечь на другой стороне. Обещаю, что оставлю клыки при себе на то время, пока ты будешь спать». «Я опасаюсь не твоих клыков», — отвечаю я, прежде чем успеваю подумать и мое смущение превращается в ужасное унижение, когда эти слова повисают в воздухе между нами. Боже! Поверить не могу, что я это сказала. Мои щуки горят, и это еще до того, как он бормочет. Что ж, этого ты тоже можешь не опасаться. Сейчас голос у него впервые стал таким же усталым, как и вид. «Спокойной ночи, Грейс». Я не отвечаю ему, но ясно, что он этого и не ожидает. Об этом говорит уже хотя бы то, что он закрывает глаза и сразу же засыпает. Во мне опять просыпается острое желание бежать. «Если у меня есть хоть один шанс убежать от него, — шепчет мне часть моего мозга, — то этот шанс надо использовать сейчас. Сейчас он измотан, не готов к неожиданностям, — И ему слишком больно, чтобы беспокоиться о моем исчезновении. Но снаружи по-прежнему летает дракон. Я слышу, как хлопают его крылья, когда он кружит над крышей, и в моей душе отдаются его жуткие крики. Я оказалась в ловушке между двумя суперхищниками. Да, тот, кто сказал, что наверху пищевой цепочки стоит человек явно был глупым оптимистом.